темнота Сэм Вэмс поднимался в горку, измученный до крайнего предела. Было тепло, теплее, чем он ожидал. От пота щипало глаза. Под ногами плескалась вода, и башмаки скользили. Впереди на холме рыдал ребенок Ваймс кричал. Он слышал собственное хриплое дыхание, чувствовал, как шевелятся губы, но не мог разобрать слова, которые повторял снова и снова. Темнота напоминала холодные чернила. Щупальца мрака цеплялись за тело и разум, заставляли замедлить шаг, тянули назад. А потом ему навстречу ударил огонь. Вайнс моргнул и понял, что сидит, глядя в камин. Пламя мирно потрескивало. Послышалось шуршание платья, Сибила вошла в комнату, села и снова взялась за штопку. Вайнс тупо наблюдал за женой. Она штопала носки. Дом Кишмяки шёл прислугой, а Сибилла штопала ему носки. У них было столько денег, что он мог покупать новую пару каждый день. Но Сибилла вбила себе в голову, что такова обязанность жены. Поэтому она штопала носки, и Сэму, как ни странно, было приятно. Жаль, что Сибилле не особенно давалось рукоделие, и в итоге он получал носки с огромными бугрящимися пятками. Но он все равно их носил и не жаловался. Оружие, которое стреляет огнем», – медленно произнес он. "Да, сэр", подтвердил Марков. "У гномов есть оружие, которое стреляет огнем». Глубинные гномы пользуются им, чтобы взрывать карманы с рудничным газом", объяснил Марков. "Я даже не ожидал увидеть эту штуку здесь. Если какой-нибудь сукин сын нацелит ее на меня, Значит, это оружие, сказал Ваимс. Они что, ожидали найти под Анкмор парком газ?» Сэр, если лето жаркое, горит даже река. Ладно, ладно, ты прав, неохотно ответил Ваймс. И предупреди всех. Если стражник увидит кого-нибудь на поверхности с этой дрянью, сначала он выстрелит, а потом а потом уже не будет необходимости задавать вопросы. Ох, боги, вот чего нам только не хватало. Ты больше ничего не хочешь рассказать, капитан? Ну, нам все таки показали тело бедролома, сказал Марков. Что я могу сказать? Его можно опознать благодаря драхту на запястье. У бедролома светлая кожа и страшная рана на затылке. Мне сказали, что это бедролом. Я не могу это доказать, но я знаю, что он умер не там, где, по словам гномов, произошло нападение, и не тогда. С чего ты взял? спросил Ваймс. Кровь, сэр!» – ответила Салли. Там было много крови. Я видела рану. Бедролом умер раньше, чем его ударили дубиной по голове, и погиб он не в том туннеле. Ваимс несколько раз медленно вздохнул. Плохих вестей было столько, что он предпочитал осмыслять их по одной. Мне тревожно, капитан, сказал он. И знаешь почему? Боюсь, очень скоро меня попросят подтвердить, что в шахте есть улики, указывающие на тролля. И это друг мой будет равносильно объявлению войны. Вы сами попросили нас заняться расследованием, сэр. Да, но я ожидал, что вы вернетесь с другим результатом. Улики сплошная липа. Ведь глину с песчаниковой улицы принесли в шахту, не так ли? Вполне может быть. Тролли не заботятся о чистоте ног, но вряд ли возможно всю дорогу шлепать по грязи. И тролли не забывают свои дубины, прорычал Ваймс. Значит, все подстроено? А теперь оказывается, что там действительно побывал тролль. «Ангва уверена? Абсолютно, сэр, сказал Марко. До сих пор у нас не было причин не доверять ее носу. Простите, сэр, ей пришлось выйти на свежий воздух. Она перенапряглась и вдобавок наглоталась дыма, «Представляю себе, сказал Вайс. Чёрт возьми, подумал он. Я уже собирался сказать ветеринаре, что это похоже на нелепую подделку, устроенную кем-то из своих, чтобы свалить убийство на троллей. И вдруг мы обнаруживаем, что там действительно был тролль. Вот и полагайся на улики. Салли вежливо кашлянула. Пламен был потрясен и испуган, когда капитан нашел череп, сэр, сказала она. Он не притворялся, я уверена. Он чуть не упал в обморок от ужаса, ему дошлем тоже. Спасибо, младший констебль, мрачно сказал Ваймс. Наверное, я примерно так же буду себя чувствовать, когда выйду на улицу с рупором и крикну: "Эй, парни, добро пожаловать в Кумскую долину. Давайте устроим ее здесь и сейчас". Сомневаюсь, что вы прямо так и выразитесь, сэр, заметил Маркол. Да-да, спасибо, что намекнул. Я, возможно, попытаюсь высказаться деликатнее. И это будет, как минимум, шестнадцатая битва, носящая название Кумской, продолжал Маркол. или 17 если считать битву в ущелье Вилинуса, которая была скорее стычкой. Лишь три битвы произошли на изначальном месте, которое бесмертно на карте Плута. Говорят, оно изображено очень точно. Разумеется, на работу у него ушли годы. Потрясающая картина. Отозвалась Сибилла, не отрываясь от штопки. Она принадлежала моей семье, прежде чем мы пожертвовали ее в музей. Прогресс удивительная штука, капитан, сказал Ваимс, вложив в эти слова как можно больше сарказма, чтобы Марков уж точно его распознал. Когда в городе стрясется очередная кумская битва, наш друг Отто сделает цветную иконографию за долю секунды. Просто прелесть. Ангкор-порт уже давным-давно не сжигали дотла. Нужно было немедля действовать, раньше бы он так и поступил. Но, возможно, стоило употребить несколько бесценных секунд на то, чтобы понять, что делать, прежде чем броситься бегом. Ваимс пытался думать: "Не рисуй себе клубок змей, рассматривай каждую змею в отдельности. Попробуй разобраться, что нужно сделать сначала". «Все!» Ладно, попробуем другой подход. Что означают эти знаки в шахтах?" спросил Ваимс. Мудрошлем начертил один такой при мне. На стене он тоже был. И ты его нарисовал? Поступающая тьма, сказал Маркол. Да, он тут повсюду нацарапан. И что это значит? Страх, сэр», — немедленно ответил Маркол. Предупреждение о приближающихся ужасах. Ну, если кто-нибудь из этих мелких гаденышей появится на поверхности с огненным оружием, то ужасы ему обеспечены. Но зачем рисовать знаки на стенах? Маркол кивнул. Это гномья шахта, сер. э своего рода средоточие эмоций под гнётом, подумал Ваимс, хотя ни один гном так бы не выразился. Люди сошли бы с ума, если бы им пришлось жить вот так, сгрудившись кучей, без возможности уединиться и побыть в тишине, видя одни и те же лица каждый день из года в год. А поскольку вокруг полно острых предметов, с потолков рано или поздно закапала бы кровь. Это было бы лишь вопросом времени. Гномы не сходят с ума, Они задумчивы, серьёзны и сосредоточены на работе, но они царапают в шахтах знаки. Это нечто вроде неофициального голосования посредством граффити. Гномы высказывают свое мнение об увиденном. В условиях шахты любая проблема быстро становится общей. Стресс передается от гнома к гному со скоростью молнии. Знаки это подтверждают. Они служат отдушиной, способом выразить то, что ты чувствуешь, никого при том не оскорбив, в отличие от острых предметов. Подступающая тьма. Мы с ужасом ждем того, что последует. По сути, перевод гласил: "Покайтесь, грешники". Есть сотни рун, обозначающих темноту, продолжал Маркол. Некоторые входят в обычный гномский лексикон, например, "долгая тьма". Таких очень много, но другие, мистические, подсказал Ваимс. Невероятно мистические сэр, им посвящены сотни книг. Как гномы относятся к книгам, словам и рунам, э, вы себе просто не представляете, сэр. Мы, э, они думают, что некогда весь мир был написан, сэр. Слова обладают огромной силой. Уничтожить книгу хуже, чем убить глубинного гнома. Да, я в курсе, сказал дежурный по доске Ваимс. Некоторые глубинные гномы полагают, что знаки тьмы настоящие. Да уж, если ты видишь письмена на стене, начал Ваймс, Настоящие, в смысле живые, сказал Марков, как будто они существуют где-то в темноте, в нижнем мире и проявляются в написанном виде. Есть стерегущая тьма, это темнота, которая наполняет новый туннель. Есть смыкающаяся тьма, про нее я не знаю, но есть и открывающаяся тьма. Есть дышащая тьма, редкий знак, призывающая тьма очень опасная штука, говорящая тьма, хватающая тьма. Тайная тьма. Я их видел. Это нормальные знаки. Но подступающая тьма очень плохой знак. Я слышал, как о нем говорили старые гномы. Якобы он заставляет лампы гаснуть. И это еще не самое худшее. Когда гномы начинают чертить знак подступающая тьма, значит, дела очень скверные. Очень интересно, но гномы страшно нервничают, сэр напряжены до предела. Анго это чует, но и я тоже чую сер. Я вырос в шахте. Если что-то не так, все это ощущают. В такие дни, сэр, мой отец обычно прекращал подземные работы, иначе может быть слишком много несчастных случаев. Говоря напрямик, сэр, гномы просто вне себя от тревоги. Повсюду знаки подступающей тьмы. Может быть, их оставили рудокопы, которые глубинные наняли, когда поселились здесь. Гномы чувствуют, что что-то неладно, но единственное, что они могут сделать, это начертить знак. Ну, у них погиб верховный грак. Я чувствую атмосферу в шахте сэр, как и всякий гном. Там пахнет страхом, трепетом, чудовищным недоумением. В глубинах есть вещи похуже подступающей тьмы. Ваймс на мгновение представил мстительную темноту, которая поднимается из пещер, как волна, быстрее любого человека. Как глупо, нельзя увидеть темноту. Подожди, подожди, иногда можно В прежние времена, когда он постоянно дежурил по ночам, Ваим знал все оттенки темноты. Иногда тьма бывала такой густой, что буквально приходилось сквозь нее продираться. Бывали ночи, когда лошади ортачились, собаки скулили, а на бойнях скот вырывался из загонов. Совершенно необъяснимые ночи, ясные и серебристые, пусть даже на небе не было луны. Тогда-то Ваимся приучился не зажигать фонарик. Свет лишь мешает видеть, он ослепляет. В темноту надо смотреть, пока она не моргнет первой. Ее нужно переглядеть. Капитан, я что-то слегка запутался, сказал Ваимс. Я-то не вырос в шахте. Все эти знаки появляются потому, что гномы думают, что скоро случится нечто плохое, и хотят уберечься, или потому, что шахта заслуживает, чтобы случилось нечто плохое, или потому, что гномы хотят, чтобы случилось нечто плохое. Может быть, и то, и другое, и третье одновременно. Вздрогнув, ответил Марков: "Когда в шахте дела плохи, атмосфера здорово накаляется. Ох, боги! Бывает жутко, сэр, уж поверьте, но никто никогда не станет чертить самый страшный знак и желать, чтобы случилось что-нибудь плохое. Одного рисунка во всяком случае недостаточно. Надо изо всех сил хотеть, чтобы это случилось. И каков же самый страшный знак?" "Вы право не хотите знать, сэр?" "А вот и хочу." Сказал Ваймс. "Нет, поверьте, вы не хотите знать, честное слово, сэр". Ваимс уже собирался прикрикнуть, но на мгновение остановился и задумался. "Пожалуй, да, я, наверное, не хочу", согласился он. «Все это сплошная истерия и мистика, страшные сказки. Гномы в них верят, а я нет. Ну и как же ты заставил Вурмов расположиться в форме знака, запросто, сэр?" Сегодня ж потёр стену куском мяса. Вурмы поползли к еде. Я хотел слегка встряхнуть пламяно, чтобы он занервничал, как вы меня учили, сэр. Я решил показать ему, что мне известно про знаки. В конце концов, я гном. Капитан, возможно, сейчас не время открывать тебе глаза, но да, я знаю, что люди смеются, сэр, гном в 6 футов ростом, но быть человеком всего лишь значит быть рождённым людьми. Это несложно. Но чтобы быть гномом, не обязательно родиться в гномей семье, хотя и желательно. Быть гномом значит совершать определенные вещи, некоторые ритуалы, и я их совершаю, поэтому я и человек и гном. Глубинным довольно трудно с этим примириться. Снова мистика, да?» – устало спросил Ваймс. "Да, сэр!» – Марков кашлянул. Вайнс хорошо знал этот кашель. Он значил, что у капитана были наготове дурные вести, и Марков сомневался, И найдётся ли для них место в переполненной и без того в голове Ваимса? Валяй, капитан. Э, э, ваш малыш вернулся, сказал Марков, разжимая кулак. Там сидел бесенок Груша. Я бежал всю дорогу, веди свое имя, похвалился он. Мы заметили, как он скакал вдоль канавы, сказал Марков. Его было не так уж трудно увидеть, потому что он светился бледно зеленым Ваимс вытащил коробочку из кармана и поставил на пол. Бесенок запрыгнул внутрь. Вот и славно, заявил он. И не напоминайте мне про крысы кошек. Они за тобой гонялись, но ты же магическое существо. Но они до этого не знают, ответил Бесенок. Так что я хотел? Ах, да! Ты просил меня выяснить насчет ночных перевозок. За последние три месяца груз помойных фургонов увеличился в среднем на 40 тонн за ночь. 40 тонн! Хватит, чтобы завалить большую комнату. Почему мы об этом не знали? А вот и знали, введи свое имя, сказал бесёнок. Но фургоны выезжали из всех ворот. Какой стражник обратит внимание на одну-две лишних телеги? Да, но каждый вечер привратники писали рапорты. Почему мы ничего не заметили? Последовала неловкая пауза. Бесёнок кашлянул. Э, э, никто не читает рапорты, введи свое имя. Мы называем такие документы для галочки. И что, Ни в чьи обязанности не входит их читать? поинтересовался Ваймс. Вновь поцарилась оглушительная тишина. Я думала, что в твои, дорогой, сказала Сибила, не сводя глаз с носка. Но у меня полно дел, возразил Ваймс. Да, дорогой, в том-то и проблема. Но я не могу тратить всё своё время на возню с бумажками. Тогда найди кого-нибудь, кто этим займётся, дорогой. Я вправе это сделать? уточнил Ваймс. "Да, сэр", ответил Маркову. "Вы главный". Вайнс взглянул на Бесенка. тот с Надеждой улыбнулся. "Ты бы мог просмотреть бумаги на подносах и на полу", пробормотала Сибилла, "и выбрать все важное. Рад помочь веди свое имя! Один вопрос веди свое имя! А что важно? Например, Подтверждение тому, что дермачисты теперь вывозят из города намного больше мусора. По-моему, это чертовски важно. Тебе так не кажется? Не знаю, введи свое имя, ответил Бесенок Лично я так не думаю, и если бы я привлёк твое внимание к этому факту месяц назад, ты велел бы мне засунуть голову утки в утки взад. Ты прав, вомс кивнул. Скорее всего, велел бы. Капитан Марков. Сэр? Марков сел по стойке смирно. Какова ситуация на улицах? Тролли и шайки весь день бродят по городу. Гномы тоже. Множество гномов слоняется по Сотор-сквер. Сэр, а тролли собираются на площади Ущербных Лун? Множество это примерно сколько? поинтересовался Ваймс. Говорят, тысячи, разумеется, пьяные. То есть настроены подраться. Да, сэр, достаточно пьяные, чтобы натворить глупостей, но недостаточно, чтобы упасть. Интересное наблюдение, капитан, задумчиво произнес Ваймс. Да, сэр, ходит слух, что они намерены начать в 10. Насколько я понимаю, сейчас идут приготовления. Тогда, прежде чем стемнеет, между ними окажется отряд стражи, сказал Ва임с. «Оповести все посты? «Сделано, сэр, ответил Марков. И пусть начнут строить баррикады. Уже, сэр. И собери добровольцев. Примерно час назад, сэр. Ва임с помедлил. Я должен быть там, капитан. У нас достаточно людей, сэр, сказал Марко. Но недостаточно командиров. Если ветеринарий завтра спустит с меня шкуру из-за того, что в центре города случился мятеж, я не хочу говорить ему, что провел тихий вечер дома. Он повернулся к жене. Прости, Сибилла. Леди Сибилла вздохнула. Пожалуй, я скажу пару слов Хевлаку по поводу твоего рабочего графика, сказала она. Сам знаешь, сверхурочные тебе не на пользу. Такая работа, милый, извини. Хорошо, что я попросила кухарку налить супа во фляжку. Уже, разумеется, я тебя знаю, Сэм. А в сумке несколько сэндвичей. Капитан Марков, проследите, чтобы он съел яблоко и банан. Доктор Лоун говорит, что Сэм должен есть побольше фруктов и овощей. Вайс ледяным взглядом уставился на Маркова и Салли, намекая, что первый, кто улыбнется, или когда-нибудь хоть когда-нибудь сболтнёт лишнее, столкнется с серьезными неприятностями. И, кстати говоря, Кетчуп это не овощи, продолжала Сибилла, даже засохшие остатки на дне бутылки. Так, ну и чего вы все ждете?»